«Почему ты этого так стыдишься? Помню эти ее вены, помню запах моего тайного укрытия. Так я о нем думал, как о тайне. И еще помню, как бабушка однажды сказала мне, что я счастливчик, потому что я смешной. Ты очень смешной, Джонатан. Нет, это последнее, чего бы мне хотелось. Почему? Быть смешным — великая вещь. Нет, не великая. Это почему?» Раньше я считал, что юмор — это единственный способ по достоинству оценить красоту и ужас мира, воспеть жизнь во всем ее многообразии. Ты понимаешь, что я имею в виду? Да, конечно. А теперь я считаю, что все наоборот. Юмор — это способ укрыться от ужаса и красоты. Проинформируй меня еще про когда ты был молод, Джонатан. Он сделал новый смех. «Почему ты смеешься?» Он засмеялся снова. «Проинформируй меня». По пятницам, когда я был маленьким, я оставался ночевать в бабушкином доме. Не каждую пятницу, но часто. При встрече она отрывала меня от земли одним из своих чудесных пугающих объятий. На следующий день перед уходом я опять взмывал в небо на крыльях ее любви. Я смеюсь, потому что только много лет спустя догадался, что она меня таким образом взвешивала. Взвешивала? Когда ей было столько, сколько нам сейчас?» Она питалась отходами, идя босиком через всю Европу. Ей было важно, важнее, чем мое веселье, чтобы после каждого прихода к ней я прибавлял в весе. Я думаю, она хотела иметь самого жирного внука в мире. Расскажи мне еще про эти пятницы. Расскажи мне про замеры и юмор, и прятки под ее платьем. Я думаю, я отговорился. Ты должен говорить. Жалко тебе меня стало». «Ты поэтому упорствуешь?» По вечерам, когда я оставался на ночь, мы с бабушкой выкрикивали слова с ее заднего крыльца. Вот что я помню. Мы выкрикивали самые длинные слова, какие только могли припомнить. «Фантасмагория!» — выкрикивал я. Он засмеялся. «Это слово я помню. Потом она выкрикивала какое-нибудь слово на идиш, который я не понимал. Потом я выкрикивал «Допотопный!» «Да, Он выкрикнул это слово на всю улицу, что могло бы послужить причиной смущения, но только на улице никого не было. А потом я смотрел, как вздуваются вены на ее шее, пока она выкрикивает новое слово на идиш. Наверное, мы оба были тайно влюблены в слова. И оба были тайно влюблены друг в друга. Он снова засмеялся. Что за слова она выкрикивала? Я не знаю. Никогда не знал их значения. Но они до сих пор у меня в ушах. Он выкрикнул какое-то слово на «идишь» на всю улицу. Почему ты не спросил у нее, что означают эти слова? Я боялся. Чего ты боялся? Не знаю, всего боялся. Я знал, что мне не следует спрашивать, и не спросил. Возможно, она жаждала, чтобы ты спросил. Нет. Возможно, ей нужно было, чтобы ты спросил, потому что без вопроса у нее не было повода тебе рассказать. Нет. Возможно, она кричала, спроси же. Спроси меня, о чем я кричу. Мы чистили кукурузу. Молчание было горой. «Ты помнишь весь этот бетон во Львове?» — спросил он. «Да», — сказал я. «Я тоже». Молчание еще выросло. Мы исчерпали темы для разговоров, важные темы. Все казалось недостаточно важным. Что ты пишешь в дневнике? Делаю заметки. О чем? Для книги, над которой работаю. Детали, которые хочу запомнить. «Про Трахимброд?» «Точно. Это хорошая книга». У меня пока одни отрывки. Несколько страниц я написал летом перед поездкой, несколько в самолете в Прагу, несколько в поезде во Львов, несколько вчера ночью. Прочти мне из них. Мне неловко. Это не так. Это ловко. Нет, ловко, когда ты декламируешь мне. Меня это усладит. Я тебе обещаю. Я легко восхищаем им. «Нет», — сказал он, — «и тогда я совершил вещь, которую счел допустимой даже смешной. Я взял его дневник и раскрыл его. Он не сказал, что мне можно его прочесть, но и назад не попросил. Вот что я прочел». Он сообщил отцу, что в состоянии заботиться о маме и Игорьке. Эти слова надо было сказать, чтобы они стали правдой. Наконец он созрел. Его отец не мог поверить своим ушам. «Что?» — спросил он. «Что?» И Саша вновь сообщил ему, что будет заботиться о семье, что поймет, если отцу придется уйти и никогда не вернуться, что от этого он не перестанет считать его отцом. Он сообщил отцу, что все ему простит. О, в какую ярость пришел отец, как рассверепел, и он сообщил Саше, что убьет его, и...